Глава 34 «Ваше Величество, никто не мог предвидеть, что искра превратится в такое чудовище», сказал Винлоу, подпустив едва заметное сочувствие в свой голос. «В том числе и вы, ведь вам приходится заботиться о проблемах огромной империи». На лице вечного императора возникло странное выражение. Удивление, что кто-то позаботился о нем? Винлоу не мог, да и не стал бы трактовать то, что он заметил на экране. Уже через несколько мгновений лицо властителя выражало обычную холодную уверенность. «Да», — согласился он, — «ты прав, Винлоу. Ты понимаешь реальность, с которой вынужден сталкиваться правитель. Теперь я понимаю, почему Махоу не так хорошо тебе отзывался, хотя ты и воевал на противоположной стороне». Пришел черед Винлоу вспомнить о своем умении играть в покер. На самом деле, Ян Махоуни не только отказался пожать ему руку, как это принято у джентльменов, после того, как игра закончена, но и заявил, что он с удовольствием убил бы Винлоу, медленно. Винлоу этому поверил. Казалось, император не заметил, что лицо Винлоу приняло отрешенное выражение. «Последние действия доктора и его правительства, о которых ты, Стэн и другие агенты доложили мне, — Свидетельствуют о том, что искра превратился в маньяка, — продолжал император. — Поэтому необходимо быстрое и прямое вмешательство. — Да, Ваше Величество, благодарю вас за то, что вы прояснили ситуацию. — Боюсь, я не знал, какой путь мне следует выбрать, — солгал Винлоу, который сознательно пошел на это, чтобы посмотреть, какой будет знаменитая реакция императора на очевидную лесть. Император, однако, отвернулся к другому экрану. Винлоу не мог разглядеть, что на нем происходит. «Я посмотрел твои предложения на случай резкого изменения плана действий. Очень тщательно подготовлено, Винлоу. Мои поздравления!» «Благодарю вас, сир. Очень скоро я сообщу тебе, какие средства ты должен будешь избрать. И еще одно. Нужно внести кое-какие изменения. Я хочу, чтобы ты участвовал в этом непосредственно. Такого рода операции невозможно контролировать издалека. Тут нельзя допустить ошибку. Винлоу слегка ощетинился. Ваше Величество, мои операции редко терпят фиаско, и я всегда имею как минимум один запасной вариант. Иными словами, если дерьмо начнет падать тебе на голову, ты успеешь слинять в безопасное место. Меня до сих пор еще ни разу не обвиняли в трусости, Сир. Причина, по которой я предпочитаю руководить операцией со стороны, иная. Я хочу, чтобы никто не смог заподозрить, кто является моим клиентом. Даже если одного из моих оперативников поймают, и он во всем признается, это не будет иметь ни малейшего значения, поскольку никого, кроме пары агентов, сознательно снабженных ложными сведениями, не схватят на месте преступления. Винлоу не стал говорить вслух что его планы были настолько хороши, что в свое время ему удалось поймать самую крупную рыбу из всех возможных – Вечного Императора. Винлоу никогда не был самоубийцей. «Я не об этом», – сказал Император. «Ты должен там быть, я приказываю, потому что тебе надлежит лично исправить ошибку, если она будет допущена. Есть, сир, вот и отлично. Я уже говорил тебе, с каким поручением Махони отправляется на Алтай». Кстати, он ничего не знает о нашем плане. Я хочу, чтобы ты как можно быстрее покинул созвездие, сразу после завершения операции. Учитывая предстоящие появления Махоуни, тебе следует решить несколько задач. Первое. Доктор Искра должен быть убит. Немедленно. И он не должен ничего заподозрить до самого последнего момента. Естественно, Сир. Второе. «Махоуни будет гораздо легче выполнить мои приказы, если часть легковесных искателей власти, о которых сообщал мне в своих донесениях Стэн, те, что вьются вокруг искры, исчезнут вместе с ним. В глазах империи их замена будет достойным деянием». «Правильно ли я понял, что Ваше Величество выбирает варианты К или Р?» «Правильно. И ты поймешь, на каком именно варианте я остановился, когда узнаешь о последнем условии». «Империя не должна быть вовлечена в эту акцию. Мы не можем допустить возникновения даже малейших слухов. Если один из наших лучших и благороднейших слуг погибнет во время этих событий, мы наверняка сумеем избежать каких бы то ни было подозрений». «Вы имеете в виду полномочного посла Стена, Сир?» «Да», — ответил Вечный Император. «Мы все созданы для того, чтобы служить». Это будет его величайшей услугой мне и Империи. Стэн должен умереть.